Глава 9. Интерес к деталям, равно как и отсутствие такового, может очень сильно повлиять на восприятие мира. Путешественник, побывавший в десятках стран, порой начинает гнаться за количеством посещенных городов, уже не обращая внимания на их особенности. Домосед, изучающий узоры на старой каменной кладке в родном городе, зачастую способен достичь большего просветления — Конечно, все это не относилось к несчастному седьмому. Для меня внимание к деталям обернулось ударом ноги под колено. С другой стороны, наверное, нельзя было называть три с деталями. Или можно, но не вслух. Тем более, когда она решительно вознамерилась нанести мне увечья. «Осторожно, сломаешь же что-нибудь!» «Гад, сволочь! Бездушный мешок пыли!» А вот это было почти обидно. «Какого черта ты меня здесь оставил?» «Да ладно, прошло ведь всего ничего». «Согласен, слабое оправдание. А что мне предполагалось сказать? Что в общей суматохе я попросту забыл про ищущую? Ну да, не вышло ростом, вот я и не обратил внимания на крохотную фигуру девушки, укрывшейся за высокой стеной. И на эманации не посмотрел. Слишком был занят собой и ситуацией с перворожденными». С другой стороны, ей же лучше. Я тут куковала, как дура! Прибежала в башню, так здесь даже твоего артефактора нет! Да, приказ Варчуна на сбор перекрывал мои распоряжения. Поэтому Итар отправился на самое лучшее смертельное шоу, где иномирцы уничтожали сильнейших созданий в нашей вселенной. Соответственно, в башне никого не осталось. Представляю, каково было рис. Оказаться одной в здоровенном замке, где нет ни Wi-Fi, ни кабельного. Зато я придумал отличный аргумент для оправдания. Я оставил тебя в ядре ради твоей же безопасности. Заливаешь. Вот тебе крест. Я сделал странный жест, ускоренно вспоминая, каким он должен был быть. Справа налево крестится дурака кусок. Снова попыталась отбить себе ногу о мои доспехи рис. Или ты в католичество подался? Ну что ты, я самый обычный православный вратарь. Скрепнее некуда. И вообще, будешь себя плохо вести, не расскажу, что произошло. Как ни странно, именно это подействовало лучше всего. Рис, рис, любопытство тебя когда-нибудь погубит. Но делать нечего. Довольно быстро, стараясь не вдаваться в детали, я поведал о тех грустных событиях, что произошли в Атрайне. Исключительно субъективно, щедро награждая красочными эпитетами ворчуна и чем дальше заходил мой рассказ, тем меньше ярости оставалось в девушке. «И что теперь делать?» — спросила Арис. «Сухари сушить», — коротко ответил я. «Ждать, что придумает наш мудрый аганитет». «Ты себя имеешь в виду или ситуацию в целом?» «Ситуацию в целом, включая себя». Не успел я договорить, как в башню стали заходить мои вратари. Они смотрели на своего босса с такими скорбными эманациями, словно я уже умер. Даже постоянно увлеченный работой над кристаллом Терни поспешил наверх, а замер у входа затравленно глядя на меня. Первым заговорил Балор. «Седьмой. Тебя там...» «Дай угадаю. Агонит отзовет?» «Ага. И это еще не все. Снаружи два инструктора, они отведут тебя». «Даже так?» нет, я не питал иллюзий. Мое противостояние с Ворчуном уже перешло в открытую конфронтацию. Но нельзя сказать, что я о чем-то жалел. Мол, напрасно утащил и спрятал охотника, зря спас трех проснувшихся. Не сделал бы подобного, так сполна получил свою награду за избавление ядра от перворожденных. Может, я провернул все не сказать, чтобы правильно, но уж точно по совести». Не знаю, существует ли последний у вратарей. Если что, могу поделиться. В любом случае, даже если бы не существовало этих просчетов, решительно бы ничего не поменялось. Я никогда не умел извлекать выгоду из, казалось бы, стопроцентно выигрышных положений. С этим мы уже разобрались. Вот как все быстро похерить, это легко. Могу даже коучем в данной области стать. «Меня вдруг обуяла такая злость, что захотелось кого-нибудь ударить. На ворчуна, на всех братьев, на ситуацию в целом. Из-за того, что ты делаешь все верно, но в конечном итоге приходится оправдываться. А если учитывать, что за мной прислали аж двух инструкторов, то ситуация пахнет взысканием с занесением в личное дело. И, может, даже попыткой распыления. Но на этом мы еще, конечно, посмотрим». Где все вратари? спросил я Балора. Здесь, в ядре. Никаких распоряжений пока не было. Замечательно. Мы пойдем с тобой, твердо сказал Балор. Как хотите, но это лишнее. Мы будем биться за тебя. Негромко, словно боясь собственных слов, пробормотал отступник. Это будет самое глупое, что можно сделать. Все, что мы можем сейчас, сохранять спокойствие. Так вы, я наугад указал на парочку братьев, останетесь здесь и ее отсюда не выпускать. Вот ты гад, только и успела крикнуть девушка, но я уже торопливо вышел наружу. Извини, Рис, меньше всего мне бы хотелось впутывать тебя во вратарские разборки. Ты, как минимум, должна пережить меня, хотя бы как в прошлый раз. Снаружи, как и говорил Балор, несчастного седьмого ждали два инструктора, которых можно было назвать приспешниками Ворчуна. Под руки они меня не взяли, однако смотрели так сурово, чтобы у меня не возникло намерения выкинуть какую-нибудь откровенную глупость. «Ага, сейчас. Плохо седьмого знаете. Глупость вперед меня родилась». Вратари расположились вокруг портальной площадки и замка. Мне казалось, что их даже стало больше. «Вернулись ребята с обителей?» «Может быть. Так будет еще лучше». Я шел не спеша, сняв шлем, пытаясь источать спокойствие. Хотя внутри было много всяких эмоций. Не очень хороших. А за мной плелись мои вратари. К ним постепенно присоединялись все новые и новые братья. Наш хвост разрастался, превращаясь в стихийный митинг. Захотелось даже крикнуть что-нибудь про насильственные действия в отношении иудеев и спасения России. Какие у меня больные, однако, мысли сегодня в Матрице. «Идем», — потянул за руку инструктору самых ворот и тут же отпрянул. «Нет, я ровным счетом ничего не сделал, однако множество эманаций, исходящих от братьев, рядом ошеломили его. Они были озлоблены, встревожены и растеряны. А агрессия инструктора по отношению ко мне явно не способствовала гармонизации эмоционального фона братьев. Вратари подавлены. Надо же. Кому скажешь, не поверят. С другой стороны, на нашу долю в последнее время выпало столько потрясений, что подобного смертные бы попросту и не вынесли. Ведомый непонятным чувством я повернулся к братьям и лишь поднял сжатый кулак. Не знаю, чего хотел этим добиться. Но все вратари ответили тем же. Некоторые, глядя на соседей, неуверенно поднимали кулаки. Другие восторженно трясли руками. Но странный жест, который каждый трактовал по-своему, внезапно сделал нас едиными. Три инструктора, двое растерянных вратарей и один задержанный конвоируемый, зашли внутрь. Компания для какого-нибудь фильма Тарантино, а никак не для почетных гостей Данжона. Аганитет сверкал молниями, глядя на меня. И драйки, а Рей казались какими-то паникшими. Ничего, ребята, сейчас будет весело. Обещаю. Седьмой, — важно начал Ворчун, — за многочисленные нарушения закона, за невыполнение приказа своего командира, за своеволие и экстремизм. Так, минуту. По поводу первых трех пунктов согласен. Но вот последнюю статью он мне за что шьет? С другой стороны, тут настолько плавающее определение, что под него могло попасть и открытие чертогов, и неношение каких-нибудь защитных масок при посещении другой вселенной. Кто ж его разберет? В любом случае, я решил спасти Ворчуна. А то сейчас ляпнет что-нибудь не то, потом жалеть будет. Он же не думает, что седьмой действительно пришел сюда на заклание. У меня тоже имеется что ответить. «Прежде чем ты скажешь что-нибудь, брат, хочу отметить, что полностью отвергаю все обвинения. Думаю, и все вратари снаружи будут глубоко возмущены возможным несправедливым решением». Ворчун перевел свой злой взгляд на инструктора, стоящего рядом. «Ага, понятно. Общаются по внутренней связи». «Ну давай, дружище, скажи. Первый-первый. Это второй. У нас снаружи намечается небольшая стачка». Уже подкатили броневичок, и какой-то лысый мужчинка надевает пиджак. Седьмой! Ненависть плескалась в каждой букве, которую выдавливал ворчун. Признаешься ли ты в спасении преступника брата и его освобождении? Ну, это было совсем просто. Охотник был слишком удачной картой, чтобы ее разыграть. «Нет, не признаю. Я сделал ровно то, о чем говорил. В условиях дефицита вратарей я не позволил погибнуть брату, который может быть полезен нам». «Изменник может быть полезен?» Лишь не сплюнул на пол Ворчун. «Брат, желавший спасти нашу вселенную и уничтожить иномирцев. Разве в этом он так уж не похож на нас? Да, он совершил ошибку». Но, как мне известно, нет никаких прямых запретов, связанных с перворожденными. Это, скорее, негласное правило. К тому же брат осознал свою неправоту и ждет участи в темнице. Только еще хочу напомнить уважаемому агонитету до вынесения решения, что в условиях текущей ситуации на счету каждый вратарь. Сказать, что ворчу офигел, ничего не сказать. Виновность охотника у него как-то даже не вызывала сомнений. И тут его любимый вратарь взял и все, как всегда, испахабил. Но сдаваться оппонент не собирался. Ты спас трех братьев, которые давно ушли, и которым не место среди нас. Тем самым поставил под угрозу правление текущего аганитета. А, вот это значит и есть экстремизм. Нет, с масками ход был более выигрышный. «Опять же», — продолжил я, — «лишь привлек дополнительные силы в ряды ядра. Бывшие аганитеты сейчас ожидают своей участи вместе с Хмуром. Они готовы на понижение, как и Арей в свое время. Тогда их оболочки будут в оптимальной форме. К тому же они хотят принести клятву, что не станут претендовать на аганитетство». Мне даже на мгновение показалось, что Ворчуну сейчас станет плохо. Он весь как-то напрягся. Точно его трон был сделан из фаянса и подключен к системе канализации, а сам брат занимался невероятно важным делом. И смотрел он на меня таким взглядом, словно перед ним стоял враг всех вратарей. «Ну а что, извини. Я первый прибыл в ядро и заметил без дела шатающихся гонитатов на портальной площадке. Поболтал с ними». Кратко ввел в суть текущей ситуации, описал Ворчуна и наши беды с иномирцами. Их, кстати, сильно подкупило отсутствие у меня застенчивости и подобострастности. Мол, аганитеты как-никак, да еще такие древние. Я им сразу объяснил, что единственный способ остаться в ядре — дать понять текущему правителю, что они не претендуют на его место. И тогда уже мы с Меркаром, центровым среди этих трех вратарей, Распланировали необходимые действия, принесение клятвы и одновременное понижение. «И где же они?» — угрюмо спросил Ворчун. «В темнице. Ждут, когда у брата появится возможность уделить им время». «Кто их охраняет?» «Никто. Но могу дать голову на отсечение, что все они там. Еще треть часа понадобилось, чтобы те двое архаровцев привели всю четверку» троих аганитетов и охотника. Выглядела процессия призабавно, потому что пара инструкторов не смогла бы справиться и с одним старшим, не говоря уже о могущественных правителях ядра в прошлом. Но братья вели себя спокойно. В их планы не входила ссора с вратарями. Скорее наоборот. Что до охотника, то он был тише рыбки на дне озера. «Братья!» неуверенно начал ворчу, наглядывая могучие обнаженные тела. Что и говорить, наш Агонитет смотрелся на фоне новеньких не самым внушительным образом. Скорее, как молодой необстрелянный лейтенант, представленный командовать матерыми контрактниками. Но бывшие Агонитеты вели себя выше всяких похвал, смиренно слушая говорившего. «Я рад, что вы хотите помочь нам в борьбе с иномирцами», Но мне нужны некоторые гарантии. Мы готовы принести соответствующие клятвы прямо сейчас и пройти процедуру обратной инициации. Так будет лучше для ваших же оболочек, торопливо вставил Ворчун. Таким образом они еще долго прослужат. Я старался подавить все манации, которые рвались наружу. От фальшивых слов Ворчуна подташнивало. Вставшее вдруг елейным лицо Агонитета не хотелось смотреть. «Интересно, технически вратаря может вырвать? И как бы выглядел этот сгусток пыли?» «Что до тебя, брат!» Маска добродушия слетела с ворчуна в ту же секунду, как он посмотрел на охотника. «Тот твой поступок был весьма...» Аганитет задумался, явно подбирая слова. При этом он то и дело бросал взгляд на бывших коллег, уже поклявшихся и занявших место среди инструкторов. А «Опрометчивым! Из-за него ядро чуть не погрузилось в хаос. Так бывает, когда молодые вратари пренебрегают своим долгом. Если ты поклянешься в верности, то пройдешь процедуру обратной инициации и вернешься к обязанностям простого вратаря». «Не все инструкторы могут справиться с возложенной на них ответственностью. Так, к сожалению, бывает. Что скажешь, брат?» Я совершил ошибку и клянусь, что такого больше не повторится. Пока охотник говорил, меня не покидало годливое чувство брезгливости, словно я вляпался в нечто мерзкое и так и не смог отмыться. Законность вратарей и верность идеалам оказались лишь удобной ширмой для достижения личной выгоды. Сегодня мы могли бы остановить и мирцев, если бы выступили вместе с проснувшимися, но подобный расклад не подходил для аганитета. В спасении любой ценой эта самая цена оказалась для него слишком высокой. Ворчун предпочитал отделаться малой кровью пытался усидеть на хлипком табурете, не обращая внимания, что почва под ногами уже дрожит от землетрясения. Именно сегодня я понял, что мы собственными руками лишь приближаем конец Вселенной. Вопрос оставался в другом. Какие выводы извлечь из данной информации? Итак, а теперь седьмой. От голоса Аганитета я невольно вздрогнул. Сказать по правде страшно не было. Вот действительно, я боялся, когда оказался в другой вселенной перед Ордой иномирцев. Боялся, когда Канн надо мной, пытаясь узнать, что за твари переместились вместе с вратарем. Но этого не очень мудрого самовлюбленного вратаря даже не особо опасался. Хотя в его власти было распылить меня. Седьмой. За инцидент с перворожденными действия учервоточены. «Спасение доблестных братьев! Я выражаю тебе свою признательность!» Я издал сдавленный звук, свидетельствующий о моем удивлении, но не обрадовался, а напротив напрягся. Это ж -ж -ж, явно неспроста. Не может быть такого, чтобы Ворчун, находясь в трезвом уме и доброй памяти, меня поощрял. Сейчас должно прозвучать веское «но», которое нивелирует все сказанное ранее. Однако все вышло наоборот. Аттракцион невиданной щедрости продолжался. В связи с этим мною принято решение возложить подготовку всех послушников на седьмого. К битве с иномирцами все братья должны подойти как минимум в ранге рядовых вратарей. Хорошо, брат. Только и сказал я, пытаясь проанализировать услышанное. Получается, вместо того, чтобы дать по шапке и отлучить от всех дел, Ворчун передает под мое командование еще вратарей? Тем самым укрепляет влияние седьмого в ядре? Что-то я не понял, в чем подвох? Или это яркое проявление политического самоубийства? С другой стороны, у Варчуна в связи с последними событиями вполне могла поехать кукуха и матрица. Вот только и эманации, исходящие от других вратарей, были странные. Сочувствующие. Точно это меня сейчас поставили в колено-локтевую позу. Я с трудом выдержал до окончания собрания. «Чуть не взорвался, слушая анализ ошибок, совершенных перворожденными» и неосуществимые планы по нашей грядущей победе. И лишь после всего, когда братья двинулись к выходу, смог подобраться к Арею, чтобы расспросить о произошедшем. «Все очень просто, седьмой», — с грустью сказал старший. «Никто не в курсе, как за столь короткий срок подготовить всех послушников к инициации. Агонит дал тебе заранее невыполнимое задание, на которое ты согласился. А теперь подумай». Для чего?